в уплату за содержание свое и Джорджи. Еще 120 фунтов присылал Джосс. И таким образом семья, состоявшая из четырех человек, при единственной девушке-ирландке, обслуживавшей также и клена с женой, могла жить скромно, но прилично, не падая духом после перенесенных недавно невзгод и разочарований и даже приглашать изредка к чаю кого-либо из друзей. Сэдли все еще сохранял свой авторитет в семье мистера Клена, своего бывшего подчиненного. Клен помнил время, когда он, сидя на кончике стула за богатым столом коммерсанта на Рассел сквер, выпивал стаканчик за здоровье миссис Сэдли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 «К чему вы когда-то привыкли, сэр?» И так же серьезно и почтительно пил за здоровье обеих дам, как в дни их наибольшего процветания. Он находил, что миссис Эмилия играет божественно и считал ее самой изящной леди,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 Она привозила с собой двух хилых детей в сопровождении чопорной няньки и хихикая жеманным голосом тараторила о светских знакомых и о том, что ее маленький Фредерик – вылитый лорд Клод Лоллипоп, а ее милую Марию заметила сама баронесса, когда они катались в Роухемптоне в колясочке, запряженной осликом». Она просила сестру уговорить папа сделать что-нибудь для ее дорогих малюток. Ей хотелось, чтобы Фредерик пошел в гвардию, и если ему придется быть старшим в роде. Мистер Буллок положительно во всем себе отказывает и с кожи лезет, чтобы купить поместье. «То чем же будет обеспечена ее дорогая девочка?» «Я надеюсь на тебя, милочка!» — говорила миссис Буллок. «Потому что моя доля папиного наследства перейдет, как ты понимаешь, главе семьи. Милейшая рода Макмул вызволит имение Кассл как только умрет бедный милый лорд Кассл Тодди. А у него то и дело случаются припадки эпилепсии». И маленький Макдов Макмул будет виконтом Каслтоди оба мистера Бледаера сминсентклейн закрепили свои состояния за маленьким сыном Фанни Бледаер Ты понимаешь, как это важно, чтобы мой крошка Фредерик был старшим вроде И И попроси папа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 Она всегда спрашивала, не видел ли он там незнакомого старого джентльмена. «Только старого сэра Уильяма, который катал его в фаэтоне», — отвечал мальчик. «Да еще мистер Адобина. Он приехал к вечеру на своей прекрасной гнедой, нарядной в зеленом фраке с розовым галстуком и с хлыстиком с золотым набалдашником».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 на какую-то аферу, и так увлекся ею, несмотря на предостережение мистера Клена, что потом и не смел признаться, как далеко он зашел в этом предприятии. А так как у мистера Седли было правило не говорить о денежных делах с женой и дочерью, то они и не подозревали, какое бедствие грозит им,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 не были получены, и дела шли все хуже. Миссис Седли, сильно постаревшая и утратившая бодрость духа, только молчала или уходила на кухню к миссис Клен поплакать. Мясник смотрел в сторону, бокалейщик дерзил. Раза два маленький Джордж ворчал по поводу обеда,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 «Книжки! Когда для того, чтобы содержать тебя и твоего сына в довольстве и спасти от тюрьмы твоего дорогого отца, я продала все до одной безделушки и индийскую шаль со своих плеч, все, и даже ложки, лишь бы поставщики не могли оскорблять нас. И мистер Клен, который имеет на это право, получил свою плату»